Глава 40. Трэджена, Корнолл, 2005 год. Непогода пришла в пятницу вечером, угрюмый туман пролежал в деревне все выходные. Учитывая такую непоколебимую суровость, Кассандра решила дать отдых усталым конечностям и взять честно заработанный тайм-аут. Субботу она провела, свернувшись клубком у себя в номере с чашкой горячего чая и тетрадью неву Ее заинтриговало упоминание о детективе, к которому бабушка обращалась в Бодмине. Имя Неда Мориша Кассандра выудила из местной телефонной книги, когда Уильям Мартин предположил, что она разгадает свою загадку, узнав, «Куда Элиза исчезла в 1909 году?» В воскресенье Кассандра встретилась с Джулией за послеполуденным чаем. Всё утро дождь лил стеной, но к середине дня перешел в морось и бреши заполнил туман. Сквозь трехстворчатые окна Кассандра видела лишь неяркую зелень промокшей лужайки, Все остальное тонуло в дымке. Местами виднелись голые ветки, будто тоненькие трещины в белой стене. Нел любила такие дни. Кассандра улыбнулась, вспомнив, как бабушка оживлялась, надевая дождевик и резиновые сапоги. Возможно, из глубины души к ней взывает наследие Нел. Кассандра вновь откинулась на подушке кресла, глядя, как огонь мерцает в камине. Люди разместились по всему гостиничному холу. Одни играли в настольные игры, другие читали или ели. Теплая сухая комната полнила с уютным низким гулом. Джулия плюхнула полную ложку сливок на намазанную джемом лепешку. С чего вдруг такой интерес к стене коттеджа? Кассандра грела пальцы о кружку. Нелл верила, что если узнает, куда Элиза уехала в 1909, то найдет ответы и на свою загадку. «Но при здесь стена?» «Не знаю. Может быть и ни при чем, но кое-что в альбоме «Розы» навело меня на мысль. Что именно?» В марте 1909, Она сделала запись, из которой следует, что поездка Элизы была связана со строительством стены. Джулия слезнула сливки с пальца. «Да, помню», — сказала она. «Она пишет, что надо быть осторожными, что можно многое приобрести, но потерять можно еще больше». «Именно. Интересно, что она имела в виду?» Джулия прикусила губу. С ее стороны было весьма невежливо не уточнить для тех, кто будет заглядывать ей через плечо через девяносто лет. Кассандра рассеянно улыбнулась, теребя нитку, выбившуюся из ручки кресла. Все же, почему она это написала? Что она могла приобрести и что так боялась потерять? И при тут безопасность коттеджа? Джулия? Откусила кусочек лепешки и принялась задумчиво жевать. Затем промокнула губы гостиничной салфеткой. Роза была беременна в то время, верно? Да, если верить записи в альбоме. А может, это просто гормоны? Ну, обычное дело. Женщины становятся очень чувствительными, и все такое, возможно, она скучала по Элизе, боялась, что коттедж ограбят или разрушат, и ощущала ответственность. Подруги в то время еще были близки. Кассандра размышляла. Беременность может вызвать довольно резкие смены настроения, но только ли в ней дело? Даже если предположить, что виноваты гормоны, в записи было ещё кое-что интересное. Что случилось в коттедж? Отчего Роза почувствовала такую уязвимость? Говорят, завтра прояснится. Джулия положила нож на тарелку с крошками. Она откинулась на спинку кресла, отдернула край шторы и вгляделась в туманное сияние. «Наверное, ты вернешься работать в коттедж?» «Вообще-то нет» ко мне приедет погостить подруга суда в отель кассандра кивнула чудесно сообщи если понадблюсь Джулия оказалась права. в понедельник днем дымка стала наконец подниматься и робкое солнце обещало пробиться сквозь тучи кассандра ждала в холле когда машина руби подкатила к парковке кассандра улыбнулась увидев маленький белый хэтчбэк, доверху набитый альбомами для вырезок, и поспешила в фойе. Ох! А Руби шагнула внутрь и бросила сумки. Она стянула шляпу-зонтик и помотала головой. «Старое, доброе корнольфское гостеприимство называется. Ни капли дождя, а я все равно промокла до нитки». Она встала, как вкопанная, разглядывая Кассандру. «Ну ты даешь!» — Что? — Кассандра пригладила волосы, что-то не так. Руби усмехнулась, отчего в уголках ее глаз собрались морщинки наоборот. — Я о том, черт побери, толкую? — Спасибо. Похоже, корнольский воздух пошел тебе на пользу. День и ночь по сравнению с тем, что я увидела в Хитроу. Прекрасно выглядишь. Кассандра засмеялась, увидев Саманту которая подслушивала за главной стойкой. «Я правда очень рада тебя видеть, Руби», сказала она, поднимая один из чемоданов. «Давай закинем вещи и сходим погулять. Посмотрим, как там бухта после долгого дождя». Кассандра закрыла глаза, подняла лицо к небу и позволила морскому бризу ласкать веки. Дальше по берегу беседовали чайки. Рядом с ухом летали насекомые, плавные волны ритмично набегали на пляж. Она ощутила, как на нее нисходит невероятный покой, и влила свое дыхание в дыхание моря. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Недавний дождь взболтал морскую воду, И сильный запах соли пронизывал воздух. Кассандра открыла глаза и медленно осмотрела бухту. Ряд древних деревьев на горе. Черная скала в конце бухты. Высокие, поросшие травой холмы, которые скрывали ее коттедж. Она выдохнула. «Да чего хорошо. Я словно только что попала в тайну вершины контрабандиста, — воскликнула Руби, которая стояла дальше по берегу. Все кажется, что пес Тимми прибежит по песку с бутылкой в зубах, а в ней письмо, ее глаза расширились или с человеческой костью, ну, в общем, с какой-нибудь гадостью. Кассандра улыбнулась. Я любила эту книгу. Она пошла по кремниевой гальке навстречу Руби, повернувшись к черной скале. Читала ее в детстве, в жаркие брезбенские дни мечтала жить на туманном побережье, где есть пещеры контрабандистов. Когда они дошли до края пляжа, где галька встречалась с травой, перед ними возник крутой прибрежный холм, который ограничивал бухту. «Боже правый!» Руби вытянула шею, чтобы увидеть его вершину. «Ты же не хочешь, чтобы мы на него взобрались?» «Он не такой крутой, каким выглядит, честное слово. В Риме и люди проложили узкую тропу, едва заметную среди длинной серебристой травы и мелких желтых цветочков. Они шли медленно, то и дело останавливаясь, чтобы Руби перевела дыхание». Кассандра наслаждалась чистым, взболтанным дождем воздухом. Чем выше они поднимались, тем холоднее становилось. Каждый порыв ветра швырял в лицо капли влаги, принесенные с моря. Когда они приблизились к вершине, Кассандра обхватила длинные бледные пряди травы и пропустила их через сомкнутые ладони. «Уже близко!» — крикнула она, отставший Руби, — сразу за гребнем. «Я совсем как фон Трапп», — задыхаясь, сказала Руби. «Только толще, старше и не в состоянии петь». Примечание. Мария фонтрап Трапп, героиня мюзикла «Звуки музыки», после аншлюса бежит вместе с семьей через горы в нейтральную Швейцарию. Конец примечания. Кассандра достигла вершины. Над головой неслись редкие облака, подгоняемые сильным осенним ветром. Она подошла к краю утеса и взглянула на широкое изменчивое море. Из-за спины послышался голос Руби. «Слава Богу, я жива!» Она стояла, уперев руки в колени и переводила дыхание. «Никому не говори, но...» Я сомневалась, что когда-нибудь доберусь до верха. Она выпрямилась, переставила руки на поясницу и подошла к Кассандре. Ее лицо прояснилось, когда она увидела горизонт. — Прекрасно, правда? — спросила Кассандра. Руби покачала головой. — Поразительно. — Так вот, что чувствуют птицы, когда сидят в гнездах. Она отступила от края обрыва, хотя, наверное, им спокойнее, ведь у них есть крылья на случай падения. Коттедж был наблюдательным пунктом во времена контрабандистов. Руби кивнула. «Ничего удивительного. Отсюда все как на ладони». Она повернулась, ожидая увидеть коттедж, и нахмурилась. «Что за гадость это здоровенная стена?» «Должно быть, весь вид загораживает?» «С первого этажа?» «Да. Но она не всегда здесь стояла. Ее построили в 1909 Руби подошла к вороту «Боже правый! Для чего понадобилось так огораживать дом?» «Для защиты». «От кого?» Кассандра последовала за Руби. «Хотела бы я знать». Она толкнула скрипучие железные ворота. «Дружелюбно!» Руби указала на знак, угрожающий незваным гостям. Кассандра задумчиво улыбнулась. «Не входить, иначе пеняйте на себя». Она проходила мимо знака столько раз за последние недели, что перестала замечать его. Теперь вместе с записью в альбоме «Розы» знак приобрел новый смысл. «Не томи, Касс!» А Руби топталась на другом конце тропинки у двери коттеджа. «Я столько прошла почти без единой жалобы. Ты же не потребуешь, чтобы я взобралась на стену или нашла открытое окно?» Кассандра улыбнулась и показала латунный ключ. не бойся Больше никаких физических усилий. Сегодня, по крайней мере. Тайный сад оставим на завтра. Она вставила ключ в замок, со щелчком повернула влево и толкнула дверь. Руби шагнула через порог и направилась по коридору на кухню. Там стало заметно светлее с тех пор, как Кассандра и Кристиан срезали за окнами лозу и отмыли стекла от столетней грязи. «О, Боже!» — прошептала Руби, оглядывая кухню широко распахнутыми глазами. «Она не испорчена. Можно и так сказать?» Никто не разрушил ее под предлогом модернизации. Невероятно редкая находка. Руби повернулась к Кассандре. Она чудесная, правда? Уютная и даже теплая. Я почти чувствую, как призраки прошлого бродят между нами. Касандра знала. Руби это тоже заметит. Она улыбнулась. Я ужасно рада, что ты приехала, Руби. Я бы такое не пропустила, — отозвала ста, пересекая комнату. Грей готов был надеть беруши? когда мы встречались. Он до смерти устал от моих разговоров о твоем Корнуольском коттедже. К тому же у меня было дело в пол Полпэрро, так что все устроилось как нельзя лучше. Руби прислонилась к креслу-качалке, чтобы взглянуть в окно. — Там что, пруд? — Да, совсем маленький. Парелестная скульптура. — Интересно, малышу не холодно? Руби отпустила кресло, от чего то тихонько закачал. Полозья тихо поскрибывали о половице. Руби продолжала осмотр комнаты. Она легонько пробежала пальцами по поверхности плиты. — Что за дело было у тебя, Полпера? Кассандра, закинув ногу на ногу, сидела на кухонном столе. Моя выставка закончилась на прошлой неделе, и я вернула эскизы Натаниэля Уокера, владелицы. Чуть сердце не разорвалось, когда прощалась с ними, ей-богу. Она точно не хочет одолжить их музею на постоянной основе. Было бы здорово. Руби засунула голову в кирпичную нишу плиты, и голос стал звучать приглушенно. Возможно, ты сумеешь ее уговорить. я Я никогда ее не видела. Ну, конечно, пока не видела. Но я упомянула о тебе при ней. Рассказала, что твоя бабушка была из семьи мунтраше родилась здесь, в Черенгорбе, а в старости вернулась и купила коттедж. Клара слушала меня, открыв рот. Правда? Но какое ей дело? Руби встала, стукнувшись головой о полку над плитой. Черт! Она яростно потерла место ушиба. Вечно это чертова голова. Ты в порядке? Да-да, в порядке. Высокий болевой порог. Она перестала тереть голову и простодушно заморгала. Мама Клары работала в Чоренгорбе прислугой. Помнишь? Мэри, которой в итоге пришлось готовить кровяную колбасу для мужа мясника. «Да, припоминаю. Я как ты узнала, что Кларе, интересно, Нео. Что она сказала? Руби возобновила осмотр плиты, открыла дверцу топки. Она сказала, что хочет с тобой поговорить. Мать что-то ей поведала перед смертью». У Кассандры заныло в затылке. «Что именно?» Она еще что-нибудь сказала? Мне нет. И не стоит особо надеяться. Она с таким почтением относилась к покойной матушке. Может, она намерена рассказать, что Мэри лучшие годы жизни провела в услужении в величественном старом доме, или что Роза однажды похвалила ее за то, как она чистит серебро. Руби закрыла дверцу топки и повернулась к Кассандре. Полагаю, плиту растопить не получится. Вообще-то получится. Мы глазам своим не поверили. Мы? Мы с Кристианом. А кто такой Кристиан? Кассандра провела пальцами по столу. Один друг помогает приводить дом в порядок. Руби подняла брови. Друг? Говоришь? Да. Кассандра пожала плечами, стараясь казаться равнодушной. Руби, понимающе улыбнулась. Приятно заводить друзей. Она прошла мимо окна с разбитым стеклом в заднюю часть кухни, к антикварной прялке. Вероятно, я с ним не встречусь. Руби крутанула колесо прялки. Осторожней, сказала Кассандра. Не укали палец. «Ни за что!» — Руби провела ладонью по вертящемуся колесу. «Я же не хочу, чтобы мы обе уснули на сотню лет!» Она прикусила нижнюю губу. Ее глаза сверкнули, хотя... «Это дало бы твоему другу возможность нас спасти!» Щеки Кассандры вспыхнули. Она изображала равнодушие, пока Руби жадно разглядывала голые потолочные балки. Белые и голубые плитки вокруг очага, широкие половицы. — Ну, — наконец сказала Кассандра, — что ты думаешь? А Руби закатила глаза. — Ты прекрасно знаешь, что я думаю, Касс. Мне до смерти завидно. Ну, просто потрясающе. Она прислонилась к столу. — Все еще собираешься его продавать? — Да, наверное. «Ты сильнее меня!» — Руби покачала головой. «Я бы не смогла с ним расстаться!» Кассандра неожиданно почувствовала вспышку собственнической гордости, но подавила ее. «Я должна! Я не могу его оставить!» «Забота о нем обойдется слишком дорого, особенно, когда я вернусь на другой конец света!» «А ты можешь превратить его в дачу!» — Сдавать, когда не используешь. Тогда у нас будет место, где можно пожить у моря. Руби засмеялась. — То есть у тебя будет? Она пихнула Кассандру плечом. — Идем, покажешь, что наверху. Спорим? Вид просто сногсшибательный. Кассандра провела подругу по узкой лестнице. Когда они дошли до спальни, Руби прислонилась к подоконнику. «А! Как, Сказ, сказала она, когда увидела, как ветер треплет барашки на поверхности океана. Люди выстраится в очередь, лишь бы провести здесь выходные. Это место не испорчено. Оно достаточно близко к деревне, чтобы ходить за покупками, и достаточно далеко, чтобы никто не беспокоил. На закате должно быть вид чудесен и Ночью далекие огоньки рыбацких лодок мерцают точно звездочки. Восторги Руби одновременно взволновали и напугали Кассандру. Ведь было озвучено ее тайное желание, чувство, которое Кассандра осознала лишь когда услышала из чужих уст. Она хотела сохранить котедж, хотя знала, что Разумнее его продать. Он вошел в ее кровь. Он связан с Нелл, но дело не только в этом. Когда Кассандра была в коттедже или в саду, то чувствовала, что всё хорошо. Хорошо в мире и хорошо в ней самой. Она впервые за десять лет стала цельной, подобно завершенной окружности, Без темных углов. О, Боже! Руби повернулась и вцепилась в запястье Кассандры. Что? У Кассандры все внутри сжалось. В чем дело? Мне только что пришла в голову гениальная идея. Она сглотнула и махнула рукой, переводя дыхание. Ночевка! Наконец произнесла Руби. Мы с тобой сегодня ночью? Здесь в коттедже. Кассандра уже посетила рынок и как раз выходила из кабиной лавки с полной картонной коробкой свечей и спичек, когда наткнулась на Кристиана. Прошло три дня после ужина в пабе. В выходные без конца лил дождь, и даже думать о возвращении в Тайный сад было нечего. Всё это время она не видела и не говорила с ним. От неожиданной встречи Ей было не по себе, и щеки пылали. Собралась в поход? Вроде того. Приехала подруга и хочет провести ночь в коттедже. Кристиан поднял брови. — Смотри, чтоб привидения вас не покусали. — Постараюсь. — Или крысы. Он криво улыбнулся. Она тоже улыбнулась, потом сжала губы. Тишина между ними натянулась точно резиновая лента. Готовая отскочить. Кассандра робко начала. «Слушай, а как насчет прийти и поужинать с нами?» «Ничего особенного, но будет весело. Если у тебя есть время, конечно, я знаю. Руби хотелось бы с тобой познакомиться». Кассандра покраснела и прокляла вопросительную нотку в конце каждой фразы. «Будет весело». Повторила она. Кристиан задумчиво кивнул. «Да», — сказал он. «Конечно. Звучит неплохо». «Отлично». Легкие волны прокатились по коже Кассандры в семь часов. И не надо ничего приносить. Как видишь, я хорошо подготовилась. «Дай-ка мне это». Кристиан забрал у Кассандры картонную коробку. Она сняла с запястья ручки пластикового пакета, наполненного продуктами, и почесала оставленные красные полосы. «Я провожу тебя на утес», — сказал он. «Не стоит беспокоиться, никакого беспокойства. Я все равно собирался тебя искать, чтобы поговорить насчет розы и ее отметин. Я так ничего и не нашла в альбоме». — Неважно. Я знаю, что это были за отметины, и знаю, откуда они взялись. Кристиан махнул в сторону своей машины. — Садись. Поговорим по дороге. Он ловко выехал с крошечной парковки у края воды и покатил по главной улице. — И что это было? — спросила Кассандра сжимая пакет лодыжками, чтобы жестянки с супом не упали и не расплющили хлеб. Что ты нашел? Окна запотели, и крестьян вытер ветровое стекло ладонью. Когда ты рассказывала на днях о розе, кое-что показалось мне знакомым. Имя врача. Эбенезира Мэтьюса. Я бы ни за что не вспомнил, где его слышал, но... В субботу рано утром меня осенило. В университете я слушал курс по врачебной этике. Для зачета надо было написать статью об историческом использовании новых технологий. Кристиан притормозил на развилке и покрутил на стойке обогревателя. Извини, пичка иногда пошаливает. Через минуту нагреется. Он повернул колесико с синего на красный, мигнул левым поворотником и свернул на крутую дорогу к утесу. Хорошо, что я вернулся домой. Там проще копаться в коробках, в которые засунули мою жизнь, когда мачеха устроила в моей комнате спортзал. Кассандра улыбнулась, вспомнив коробки со смешными реликвиями школьных лет, которые обнаружила, когда переехала обратно к Нелл после несчастного случая. Не сразу, но я все-таки нашел эссе, и, разумеется, в нем было имя доктора Эбеназир Мэтьюс. Я упомянул его, потому что он был из той же деревни, в которой вырос и я. И в эссе было что-то о роде? Нет, ничего. Но когда я понял, кем был, Розен доктор Мэтьюс, то написал электронное письмо в Оксфорд подруге, которая работает в медицинской библиотеке. Она оказала мне услугу и прислала все, что нашла о пациентах доктора с 1888 по 1913. Это годы жизни Розы. Подруга? «Женщина!» Кассандра отмахнулась от неожиданного приступа ревности, и док Мэтьюс был парнем занятным. Не сразу. Он начал довольно скромно для того, кто возвысился до подобных высот. Врач в небольшом городке в Корнуоле, делающий все, что положено молодым докторам в маленьких городках. Его прорывом, насколько я понял, стала встреча с Аделиной Мунтраше из Черенгорг-Мэннер. Не знаю, почему она выбрала молодого доктора вроде него, когда ее маленькая дочка заболела. Аристократы предпочитали тех же древних привидений, что лечили двоюродного дедушку Финнигана, когда тот был мальчиком, но так или иначе Мунтраше вызвали Мэттьюса, Должно быть, они с Аделиной нашли общий язык, поскольку после первой же консультации Мэтьюс стал постоянным врачом Розы. Был им все ее детство и даже после того, как она вышла замуж. «Но откуда ты знаешь? Как твоя подруга нашла такие сведения?» В те дни многие врачи вели журналы. Они записывали, кого из пациентов навестили, кто должен денег какое лечение предписали, какие статьи опубликовали и тому подобное. Потом журналы оказались в библиотеках. Обычно их дарили или продавали семьи врачей. Они достигли края дороги, где гравий сменялся травой. Кристиан поставил машину на узкую парковочную полоску рядом со смотровой площадкой. Ветер бился об утес, и крошечные птицы угрюма сбивались в стаю. Кристиан выключил зажигание и повернулся лицом к Кассандре. В последнее десятилетие XIX века доктор Мэтьюс начал делать себе некоторое имя. По-видимому, его не удовлетворял жребий деревенского врача общей практики, несмотря на то, что в списке его пациентов появлялось все больше сливок местного общества. Он начал публиковать статьи по различным медицинским вопросам. Было несложно соотнести его публикации с журналом и узнать, что «Роза» фигурирует в записях как «Мисс Р. М.». Она часто упоминается после 1896-го. Почему? Что тогда случилось? Кассандра затаила дыхание, ее горло сжалось. Когда Розе было 8, она проглотила наперсток. «Зачем?» «Понятия не имею. Случайно, наверное, да это и не важно. Обычное дело. Половина британских монет в свое время побывала в детских желудках. Они легко выходят сами, если их оставить в покое». Кассандра набрала воздуха в грудь. но Не оставили в покое. Доктор Мэтьюс сделал операцию. Кристиан покачал головой. Нет, хуже. Желудок Кассандры сжался. Что он сделал? Он заказал пару рентгеновских снимков, а затем опубликовал их в Ланцете. Кристиан достал с заднего сиденья фотокопию листа бумаги и протянул ей. Кассандра взглянула на статью и пожала плечами. Не понимаю, что тут страшного. Дело не в рентгене. Дело в выдержке. Он указал на фразу наверху страницы. Доктор Мэтьюс приказал фотографу сделать выдержку. 60 минут. Полагаю, он хотел удостовериться, что получит свой снимок. Уличный холод покалывал щёку Кассандры, но что это значит? Выдержка в 60 минут. Рентген это излучение. Никогда не замечала, как врач выскакивает из кабинета, когда делает рентген. Выдержка в 60 минут означает, что За это время доктор Мэтьюс и фотограф поджарили ее яичники и все внутри них. «Ее яичники?» Кассандра смотрела на Кристиана во все глаза. «А как же она зачела «Я к этому и клоню. Она не зачела просто не могла. По крайней мере...» Не могла доносить здорового ребенка до срока, поскольку после 1896 года Роза Мунтроше была фактически бесплодна.